ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ РЕДАКТОР ГЛАВА ПЕРВАЯ В городе издавна выходили четыре ежедневные газеты. Но Андрей прежде всего взялся за пятую, которая начала выходить совсем недавно, недели за две до наступления тьмы египетской. Газетка эта была маленькая, всего на двух полосах. Не газета, собственно, а листок. и выпускала этот листок «Партия радикального возрождения», выделившаяся из левого крыла партии радикалов. Листок под знаменем радикального возрождения был ядовитый, агрессивный, злобный, но люди, издававшие его, были всегда великолепно информированы и, как правило, очень хорошо знали, что происходит в городе вообще и в правительстве в частности. Андрей рассмотрел заголовки. «Фридрих Гейгер предупреждает, вы погрузили город во тьму, но мы не дремлем. Радикальное возрождение — единственная действенная мера против коррупции. А все-таки, мэр, куда делось зерно с городских складов? Плечом к плечу вперед. Встреча Фридриха Гейгера с вождями крестьянской партии. Мнение рабочих стали литейного, скупщиков зерна на фонарь. Так держать, фриц, мы с тобой. Митинг домашних хозяек эрвисток. Снова павианы? Карикатура. Задастый мэр, восседая на куче зерна, надо понимать, того самого, которое исчезло с городских складов, раздает оружие мрачным личностям уголовного вида. Подпись. «А ну-ка, объясните им, ребятки, куда девалось зерно». Андрей бросил листок на стол и почесал подбородок. Откуда у фрица столько денег на штрафы? Господи, до да чего всем надоело? Он встал, подошел к окну, выглянул. В жирной, сырой тьме, еле подсвеченный уличными фонарями, грохотали телеги, слышался сиплый мат, надсадный прокуренный кашель, время от времени звонко ржали лошади. Второй день в окутанный мраком город съезжались фермеры. В дверь постучались. Вошла секретарша с пачкой гранок. Андрей досадливо отмахнулся. — У Буката, у Буката отдайте. — Господин, у Буката у цензора, — робко возразила секретарша. — Не будет же он там ночевать, — раздраженно сказал Андрей. — Вернется, тогда и отдадите. — Но, метранпаш. Все, — грубо сказал Андрей, — ступайте. Секретарша ретировалась. Андрей зевнул, сморщился от боли в затылке и вернулся к столу, закурил. Голова трещала, во рту было мерзко. И вообще все было мерзко, темно, слякотно, тьма египетская. Откуда-то издалека донеслись выстрелы. Слабое потрескивание, словно ломали сухие сучья. Андрей снова поморщился и взял «эксперимент». правительственную газету на шестнадцати полосах. Мэр предупреждает эрвистов. Правительство не спит, правительство видит все. Эксперимент есть эксперимент, мнение нашего научного обозревателя по поводу солнечных явлений. Темные улицы и темные личности. Комментарий политического консультанта муниципалитета к последней речи Фридриха Гейгера. «Справедливый приговор». Лоис Тендер приговорен к расстрелу за ношение оружия. «У них там что-то испортилось, ничего починят», — говорит мастер-электрик Теодор У. Питерс. «Берегите павианов, они ваши добрые друзья!» Резолюции последнего собрания общества покровительства животным. «Фермеры — надежный костяк нашего общества!» Встреча мэра с вождями крестьянской партии. «Волшебник из лаборатории над обрывом!» Сообщение о последних работах по бессветовому выращиванию растений. Снова падающие звезды. У нас есть броневики. Интервью с полицай-президентом. Хлорелла, не панацея. Аарон Вебстер смеется. Арон Вебстер поет. 15-й благотворительный концерт знаменитого комика.